Музей-заповедник Царская усадьба Измайлово. Это единственная царская резиденция, расположенная на острове. Но уникальность Царской усадьбы Измайлово, конечно, не только в этом. Измайлово известно с 14 века и получило своё название по фамилии первых его владельцев бояр Измайловых. Рядом с Измайловым проходила Новые Владимирская дорога. а за ней уже начинался дремучий лес. Тогда он тянулся на многие десятки километров и постепенно переходил в знаменитые Муромские леса. За два столетия Измайлова сменила нескольких владельцев, принадлежавших к различным боярским родам. В 1550 году молодой и еще совсем не грозный царь Иван IV создал Стрелецкое войско. Из стрельцов были образованы выборные стрелецкие отряды. Избранная тысяча — опора власти. Тысяча представляла собой отряд выборной конницы, выборные стрельцы составляли трехтысячный отряд избранной пехоты. И те, и другие являлись личной и вооруженной охраной царя. Выборные конные и пешие отряды, созданные Иваном Грозным, были предшественниками русской гвардии. В образованном стрелецком войске впервые в России введены воинские звания. Среди званий: стрелец, десятник, пятидесятник, сотник, полуголова, пятисотинная голова или полпоковник, он же подполковник. Воевода начальник стрелецкого отряда, стрелецкий голова начальник руководивший всеми стрелецкими частями города или уезда. Среди избранной тысячи был и Никита Романович Захарьин Юрьев, брат царицы Анастасии Романовны, жены царя Ивана IV Грозного. Никити Романовичу, получившему чин окольничего, и досталось Измайлово. После смерти боярина Никиты Романовича его сыновья стали носить фамилию Романовы в честь деда. Так Измайлово стало колыбелью императорской династии Романовых. От Никиты Романовича Захарина Юрьева Измайлово перешло к сыну Ивану Никитичу Романову. В начале 17 века Иван Романов создал в Измайлове большое охотничье хозяйство. Но больше всего приуспел его сын Никита Иванович, двоюродный брат первого царя из рода Романовых Михаила Фёдоровича. При Михаиле он получил чин стольника. В сентябре 1645 года В день венчания на царство Алексея Михайловича он был пожалован из Стольников прямо в бояре, когда царь шёл в Успенский собор. Во время венчания Никита Иванович осыпал государя золотыми монетами в деверях собора и на золотой лестнице. Никита Иванович приумножил состояние отца и стал самым богатым после царя человеком в России. В его хоромах были драгоценные заморские вещи: часы, кубки, книги и музыкальный инструмент. Задолго до Петровских нововведений он сам носил европейское платье и обрядил слуг в немецкие ливреи. Для плавания по Яузе и Серебрянке Никите Романову доставили из Англии легкий бот святой Николай. Он-то и был обнаружен позже юным царем Петром, ходившим на нем по Измайловским прудам. Позднее он перевез ботик в Санкт-Петербург и назвал его «Петербург». Дедушка и русский флот. В 1654 году царь Алексей Михайлович получил наследство владения Никиты Ивановича Романова. Так Измайлово стало хозяйственной вотчиной царя Алексея Михайловича Романова от царя Петра I. Вначале Измайлово привлекало царя своими охотничьими угодьями, но вскоре он решил создать здесь образцовое хозяйство нового типа. Были построены парники и теплицы, в которых выращивали первые отечественные арбузы, дыни, виноград и даже ананасы, а также традиционные культуры: рожь, пшеницу, овёс, ячмень, гречиху, просо и коноплю. Вдоль берега реки Серебрянки разбили регулярный сад, где посадили шиповник, барбарис, разные сорта яблонь, груш, слив и вишни. Огородом с лечебными травами Ведал аптекерский приказ. По царскому указу на северной стороне позади дворца устроили виноградник. Были здесь и свои мельницы, маслобойки, медоварни и пивоварни. Хозяйство было основным поставщиком продуктов для царского двора. Одновременно с ведением хозяйства шло грандиозное строительство. В имении согнали несколько сотен крестьян, которые прокладывали дороги, копали пруды и строили плотины. Возводили постройки дворцового комплекса. Центром царской резиденции стала дворцовая усадьба на острове, окружённом искусственными прудами Серебряным и Виноградным. Пруды сохранились до сегодняшних дней. Если дворец в Коломенском предназначался больше для увеселений, то дворец в Измайлове был центром большой хозяйственной усадьбы. Архитектурный ансамбль усадьбы представлял собой редкий образец русского зодчества. В величественный ансамбль входили царский дворец с дворовой церковью царевича Иосафа и многочисленными службами, пятиглавый собор покрова Пресвятой Богородицы, каменный мост с башней. Дворец состоял из двадцати срубов различной величины, соединенных переходами. Царские терема Измайловского дворца имели, так же, как и в Коломенском, Живописные резные деревянные крыльца с точёными колонками, бочкообразными кровлями и вышками. Монументальный пятиглавый Покровский собор возвела артель каменщиков из Костромских и Ярославских сёл, возглавляемые Григорием и Фёдором Медведевыми. Строительством руководил знаменитый зодчий XVII века Московский подмастерье каменных дел Иван Кузнечик. Выдающиеся мастера Игнат Максимов И Степан Иванов полубес украсили собор цветными изразцами, изготовленными в стиле павлиньего ока. Для въезда на территорию дворцовой усадьбы через Серебряный пруд был сооружён уникальный каменный мост. Его длина 106 м, и ширина более 10 м. Он был поставлен на 14 арках. Мост заканчивался трёхъярусной проездной мостовой башней. она сохранилась до наших дней. Нижний этаж был отдан церковнослужителям. В среднем была думная палата, в которой во время пребывания царя в Измайлове собиралась боярская дума, а при Петре 1 было присутствие сената. Верхний третий ярус мостовой башни служил колокольней стоявшего рядом собора Покрова Богородицы. Впервые в России в Измайлове Были организованы зверинец для диких зверей, регулярный сад с цветниками, беседками, зелёными галереями и лабиринтом. Здесь были обширные сады с фруктовыми и декоративными деревьями. На территории Измайлово размещались также пасека и парковый павильон, построенные в русском стиле. Они сохранились до наших дней. В 1837 году император Николай I принял решение о строительстве на острове Военной благодетели. Она предназначалась для инвалидов Отечественной войны 1812 года и Кавказских войн и создавалась по типу Парижского дома инвалидов. В 1839 году комплекс зданий благодетели был возведён по проекту Константина Андреевича Тона. Главные корпуса Военной благодетели были с трёх сторон пристроены к зданию Покровского собора. а на месте древних строений государева двора построены службы. При богадельне находились семейный инвалидный дом для отставных офицеров и нижних чинов с женами и детьми, приют для вдов семейных инвалидов, школа для детей презреваемых и вольно-наемной прислуги. Николаевская военная богадельня верно прослужила пристанищем российским ветеранам по 1918 год. Затем здания занимали всевозможные советские организации. С 1997 года возобновлены богослужения в Покровском храме. Через 10 лет Измайловский остров вошёл в состав Московского государственного объединённого музея-заповедника. И в наши дни Измайловский парк сохранил статус крупнейшего парка в Европе. И хотя ананасы здесь уже не растут, Но яблони и шиповник остались. Остались и возрождённые ансамбли бывшей царской усадьбы.